Объясняя себе свое чувство Катурину именно дружескими, братскими побуждениями. Словом, всеми посторонними причинами, только не тем, чем оно есть на самом деле в глубине ее сердца. И на этих придуманных самих собой объяснениях и разуверениях ей удавалось до поры до времени как бы обманывать себя и боюкать в себе подозрительную мысль и тревожный вопрос о том, об истинном значении своей перемены к Оржолю. То, что доселе чувствовалось смутно и отгонялось ею от себя, как некий тревожащий признак, вдруг получило теперь силу и осязательность действительного факта. Слово сказано, и этим словом все осветилось и все определилось для самой Тамары. И она чувствует в душе, что все возражения против него будут несостоятельны и бессильны. Но что же делать ей? Плюнуть, как говорит Степанида на Каржоля, и идти за Атурино? Да, но если бы ей не встретился на жизненной дороге Атурин, разве она бы на него плюнула? Разве без этого обстоятельства она возлюбила бы графа из-за того только, что он несколько месяцев не пишет по причине которая и до сих пор остается еще неизвестной. Нет, она, наверное, мучилась и терзалась бы этим, сомневалась бы и досадовала, все это так, но разлюбить? Едва ли такая мысль пришла бы ей в голову, не будь тут от Урина. А что если причина молчания графа окажется уважительной? И если к тому же, Он всё ещё любит её по-прежнему. Чем в таком случае оправдает она перед собственной совестью свою отступничество? Только своим личным, эгоистическим чувством? Понравился мол другой, и этого довольно. Да имеет ли она право, нравственное право на это? Ведь это было бы преступно, низко, подло с её стороны. Ведь это и измена. за которую она сама себя всю жизнь презирала бы. Нет, что бы там ни было, но пока все вопросы относительно Каржоля не выяснятся для неё окончательно, она не изменит раз данному слову. Перед Богом и людьми она всё-таки его невеста. И если лукавый попутал её этой любовью к другому, она найдёт в себе силы заглушить Убить со временем это несчастное чувство, и все-таки останется верна своему долгу». «Что же вы так задумались, Тамарушка, и головку повесили?» — обратилась к ней Степанида, ласково кладя ей обе руки на плечи. «Может, на меня рассердились, что я там попросту брякнула вам? Простите, дорогая, ведь я от сердца». «Нет, не то». успокоила её тамара я знаю что от сердца и знаю что вы меня любите а раздумалась я над вашими словами что ж так вопросительно взглянула на неё степанида слова окажись немудрённые видите ли может быть вы и правы принялась объяснять ей девушка но идти мне за атурина невозможно Я уже отказала ему, и он знает причину, почему я не скрыла от него. Стало быть, и говорить об этом больше не станем. Никогда, слышите? Никогда, дорогая моя, я прошу вас. Говорила она тоном убедительной дружеской просьбы, пожимая ей руки. Тяжело мне всё это, ужасно тяжело. А что до графа, прибавила Тамара, Пусть будет, что Бог даст, но первое своего слова я не нарушу. Неисправимая вы идеаลิстка, как я погляжу, с ласковым укором покачала на неё головой Степанида. А впрочем, Бог чистую душу видит и знает, куда ведёт его святая воля. И в заключение этой откровенной беседы Обе они от души расцеловались друг с дружкой.